Песка. 2003 год. Джумпа Лахири. Рассказы и романы Джумпа Лахири полны очаровательных деталей. Герои, иммигранты или их дети, которые ищут собственный путь в Америке, но не забывают историю своих семей на родине, в Индии. В одном рассказе, пара, которая живет в Новой Англии неподалеку от небольшого колледжа, в поисках новых друзей каждый учебный семестр начинает с просмотра справочника университета, обводя фамилии, встречающиеся в их части света. В другом рассказе девушка помогает младшему брату прожить настоящее американское детство, для чего ходит по гаражным распродажам в поисках правильных игрушек, сарай с животными от Фишер Прайс, грузовика тонко, пищащих или хрюкающих игрушек в форме барабана и велит родителям установить летом на газоне разбрызгиватели, чтобы брат бегал под водяными струями, как другие дети. В трогательном дебютном романе «Тезка» Лахири рисует незабываемые портреты членов семьи Гангули. Получается чеховская история об утратах и упущенных возможностях, изгнании и духовной близости, о том, насколько по-разному герои относятся к Америке. Ашок Гангули приехал в Бостон и усердно готовится к получению докторской степени в инженерном деле – Но его супругу Ашиму, на которой он женился по сговору родителей, пугает перспектива воспитания детей в стране, где она ни с кем не связана и о которой так мало знает. Их дети стремятся соответствовать своим друзьям и постоянно обращаются то к американской, то к бенгальской культурам, лавируя между ожиданиями родителей, собственными мечтами и амбициями. Лахири прекрасно разбирается в мелочах, красноречивых тонкостях, раскрывающих уклад повседневной жизни, подмечает эмоциональные оттенки, раскрывающие душевное состояние персонажей. О новом доме в пригороде Бостона, куда переезжает семья Гангуле, автор пишет так. «В гараже у них, как у всех, есть лопаты, садовые ножницы и санки. Они покупают мангал, чтобы делать лепешки тандури на веранде». Каждый шаг, каждое приобретение, каким бы незначительным оно ни было, предполагает обсуждение и консультации с бенгальскими друзьями. Какие грабли купить, пластиковые или металлические, что лучше, живая елка или искусственная? Они учатся готовить индейку на день благодарения, хоть и натирают ее чесноком, тмином и каенским перцем. В декабре прибивают гвоздями венок к двери и повязывают снеговикам шерстяные шарфы. На Пасху красят вареные яйца в фиолетовые и розовые цвета и прячут их по всему дому. Такие описания кажутся мне абсолютно правдивыми. Я сама выросла в семье иммигрантов, только в другом пригороде Новой Англии. Мой отец родители матери родом из Японии. Подобно Гарри Штейнгарту в «Маленькой бестолочи Little Failure MMR, Лохири запечатлевает то, как тщательно и осторожно принимаются решения, часто мои родители поступали так же, будь то покупка нового тостера, что о нем говорят вестники потребителя, или подготовка к краткой поездке, как будто в другом городе или штате невозможно купить зубную пасту или новые носки. Они постоянно о чем-то волновались и ко всему подходили очень ответственно». Опасались как бы не просрочить библиотечные книги или регистрацию машин, хранили жестянки от печенья и банки от варенья. А вдруг пригодятся? Лахири пишет, что дом читы Гангули на Пембертон-Роуд похож на остальные дома на улице, что дети берут в школу бутерброда с вареной колбасой и ростбифом, как все их друзья, и все же семья никогда не ощущает себя в этом милом пригороде как дома. Новости о жизни родственников в Индии приходят по почте, их шумно обсуждают по телефону посреди ночи. Сначала сын Гогол пытается оторваться от индийских корней, не общается с другими учениками-индусами, считает Индию не родиной, как родители и их друзья, а просто Индией, как его американские приятели. Однако чувствует свою отстраненность и некоторую обособленность. Только после внезапной смерти о шоке от сердечного приступа, Гогол понимает, чем пожертвовал отец, приехав в Америку, ради того, чтобы у детей были те возможности, которых дома они были бы лишены. А Шима же осознает, как сильно полюбила приемную страну, только когда собирается вернуться в Индию после смерти мужа. 33 года она скучала по жизни в Индии, а теперь будет скучать по работе в библиотеке, по женщинам, с которыми работала, и по вечеринкам. Ей будет не хватать уехавшей дочери и тех, на удивление теплых, дружеских отношений, которые у них сложились, совместных походов на ретро в кинотеатр «Братл» в Кембридже, штат Массачусетс, того, как она учила ее готовить еду, Соня в детстве ела плохо, будет скучать по стране, где лучше узнала и полюбила мужа. И хотя его прах развеян над Гангом, душа его здесь, в этом доме и этом городе, которые не перестанут жить в ее сердце.